Глава тринадцатая. Это опять был пустой гараж, пристроенный к жилому дому. Здесь чувствовалась некая домашность. Старенькая одежда на крючках, лопата, грабли, литовка, соломенная шляпа, детский велосипед. Мустафа предоставил Алексею относительное удобства. Снял пластырь с лица, дал лаваш и бутылку минеральной воды... Руки у Алексея оставались по-прежнему связанными скотчем, но протянуть карту еду и воду он все же мог. — Мустафа, ты умный человек, — навязывался Алексей. — Тебе не нужна моя жизнь, тебе нужны деньги. — Много денег! — не рассмеялся весельчак Мустафа, стоя над Алексеем, которым отвел в гараже угол с полосатым грязным матрасом. — Зачем тебе отправлять меня в Чечню? Ты получишь деньги здесь? Сколько? «Я тебе все отдам, все, что у меня есть, до последней копейки. Копейки мне не нужны, до последнего доллара», — поправился Алексей. «Мустафа, я хочу с тобой по-честному. Как говорят ваши горцы, с барана нельзя содрать две шкуры. У человека нельзя отнять больше, чем он имеет. Я отдам тебе трехкомнатную квартиру в Москве и дом на Кипре. Это много, очень много денег». Мустафа ухмыльнулся, Алексей догадался, что Чеченец чуть-чуть клюнул, но доверия еще нет. Когда я получу деньги? Деньги привезет моя секретарша. Она срочно продаст квартиру, заложит дом. Мне надо отправить ей нотариальную доверенность. Секретарша красивая, очень красивая. Как ее зовут? Анжелика. Кино такое есть. Про Анжелику, помнишь? Моя секретарша той актрисы. есть ты меня, Мустафа, отпустишь, я дам тебе возможность полюбить мою секретаршу. Мустафа смотрел невошеломленно и подозрительно. — Да, Мустафа, я пожертвую тебе свою молоденькую секретаршу. Я отдам все деньги, но расстанемся здесь. о чем не делать в вашей Чечне. Сними с моих рук, пожалуйста, этот клейстер. Куда я убегу? У меня ни рук, ни документов, ни денег, ни одежды нормальной. — Ложись спать, чучел! — Наконец грубо, — сказал Мустафа. — И овчарка! Тихо веди себя. Вздумаешь бежать? Пристрелю тебя, как вора! «Когда я смогу позвонить в Москву?» «Когда будешь в горах?» — рассмеялся Мустафа. Ночью Алексей спал урывками, мёрз, ёжился на матраце, думал. Ведь должно было что-то произойти. и что-то нарывало по всей России вся страна к большой Чи, в котором скопился гной, а Чечня — это вскрытый нарыв. В чём виноваты чеченцы? Не понять». Они вовсе не виноваты. Разве можно осуждать чеченца за то, что он чеченец? Еврей — за то, что он еврей. русского за то, что он русский, раздолба Алексей ежеминутно думал о побеге. Все, что можно было осмотреть, в гараже он осмотрел. Все, что можно было ощупать, ощупал. Гаражные ворота крепки Злой пес было слыхать. Ходил по двору, огрызал сна, шумы, чесался, поскуливал. А полотно литовки вполне можно было распороть скотч. Высвободить руки, потом придать видимость, будто руки по-прежнему связаны. — Как же вы избежали от них, лёшенька расспрашивала рада, ставя перед нежданным гостем чашку с чаем, терпко пахнущим бергамотом. Алексей сидел в костюмерной театра ногой под простынкой, скинув с себя грязную пропахшую бомжатскими ароматами одежду, дрожал от холода. — Вот вам балакон царя клавдии — рада накинул ему на плечи черную бархатную тунику шекспировского персонажа. Сладкая жизнь имея силу завораживать людей. Даже мечта нет приворот, особенно для жадных. Алексей с голодухи уплетал зубья щеки угощенческое печенье и с удовольствием пил горячий чай, добавляя в чашку сахару, быстро размешивал ложечкой. Мой чайчениц, чай, может, и не был жадюгой, но, похоже, нюхал кокаин — как говорит мой знакомый журналист Ляшка. Ляшка? Палкин, Комаровский. Вся беда в том, что русские пьют на работе. Оказалось, грешат не только русские. Мустафа на работе нюха каин. Алексей зло выдохнул. Теперь пусть сам поваляется на грязном матрасе, заклеенном ртом со связанными конечностями, чучел. Собаку только жалко пришлось поддеть. Может, милицию вызвать, лёшенька Ни в коем случае. Если я попаду в милицию, то опять вернусь к бандитам. Менты с ними в связке». Костюмерша замерла, повледнела. «Не беспокойтесь, Рада!» — улыбнулся Алексей. «Я не привез за собой хвоста. Только уйти мне отсюда нужно в каком-нибудь неприметном армичишке, да шляпу бы». «Вы же в театре, лёшенька Это мир перевоплощения?» «Я еще Рада!» Алексей снял с руки часы. Часы у него уцелели чудом. Вместе с запястьем бандиты запаковали их скотчем. Отнеси часы в ломбард. Они дорогие, швейцарские. Покупать потом не надо. Из театра вышел пожилой человек с сероватой, растрепанной бородой и усами, в соломенной шляпе, в темных очках, в длинном плаще защитного болотного цвета с этюдником на плече. Бандиты, менты, местная чеченская мафия будут искать его на авто и на железнодорожном вокзалах. У автобусов и электричек в направлении на север, к Москве. Нет, он отправится дальше. На юг, в Геленджик, в Топсе, по морю. Опасаться нечего. Кто подумает, что обтрепанный полустарик с драненькой бородкой, в кедах, в спортивных брюках, в допотопном плаще мышиного цвета, с этюдником на плече, тот самый прощалыг из Москвы, который хотел заполучить полулегальный груз с миллионы долларов, вот она сила искусства. Алексей, не спеша, переваливаясь по Стариковски, шагал по улице и в самом деле чувствовал себя художником-марианистом, приехавшим в сию благодатную сентябрьскую пору порисовать морские закаты. В этюднике, которым обеспечил его Рада, лежало несколько листов ватмана и тройка обычных карандашей. пожелал надо купить каварельные краски и кисть Нет, лучше лишний раз не светиться в общественных местах потому что он ни черта не соображает в красках и кистях для настоящих художников. До Геленджика он добрался без приключений. Из Геленджика звонил по всем телефонам своей компании. Они молчали. Наконец удалось выйти по домашнему телефону на финдиректора Глеба Миткова. Глеб говорил возбужденно, торопливо, он куда-то опаздывал, Контора опечатана, на нее напали, осипов взорвали в машине, Дениса убили. Тут ходят слухи, в общем, есть версия, Леша, что это ты все подстроил и сам сбежал с деньгами за границу. — Идиоты! — взревел Алексей. — Меня бандиты хотели в Чечню заложником. можете объяснять? — Это уж не касается. Я уезжаю. Советую и тебе потеряться, исчезнуть на время. Алексей отправил телеграмму матери в Вятск. На маршрутном автобусе поехал в Туапсе, но в середине пути почувствовал, что борода и усы у него безнадежно отклеиваются, и вышел на остановке возле селения Малма. Здесь Алексей осмотрелся, отодрал бороду, вышвырнул. Он собрался передвигаться дальше автостопом, но встретил на обочине молодуху, разговорился, как в самом делешный живописец, Он разузнал, где найти приют на долгое время, чтобы запечатлеть здешние горно-морские виды. Молодуха оказалась пастухмяной, уветливый и живехонько рассказала ему о здешнем селении, посоветовала пойти к бабушке Ильме. Она поистояльцев жуть какого любит, без всяких рублев пустит, она слепая. Ей кто-то в доме за большую радость, крайний дом, товарищ художникам. До моря от нее далеко, далеко, надо в обход. Молодуха, видно, почувствовала, что потенциальный постояле засомневался и скоро успокоило Можно до моря, товарищ художник, от села тропка есть по горам. Ребятишки бегают, не боятся, но купальный сезон ж кончился, товарищ художник. Так Алексей Ворончихин под видом художника устроился на ближний к морю окраине горного селения Малма у бабушки Ирмы. Спросить документ у него она не заботился Через несколько недель Алексей Ворончихин оброс настоящими усами и густой бородой и впрямь чувствовал себя живописным. Правда, атрибутами художника, кистями, красками он так и не разжился, зато рыболовными снастями в волю. Покойный супруг бабушки Ирмы слыл заядлым рваком, И весь сарай киш мяки шел с настями и прочими рыбацкими причиндалами. Надувная лодка, резиновые ботфорты, котелки, охотничий нож, спальник. Алексея овеяло детством с рыбалкой на вятке.